Тупик. Мы мало что знаем о парадоксе восприятия, который испытали на себе наши предки во время контактов с легендарными иными. Элохимы не предоставляют доступ ко всем своим записям, несмотря на множество просьб и призывов. Но как мы могли бы понять чуждые нам существа, если не понимали и свои собственные созданные нами машины? «Ибо машины, которые человек сконструировал по образу и подобию своему и всех живых созданий, существовали не вместе с нами, а рядом с нами, теоретически постижимые, но практически чужие». Комментарий к хроникам машинной войны. Авторство Сибиллы Ном, оберлектора исторической секции научного клана. «Они согласились на всё». Меньше чем через два часа после встречи с посланником Стрипсов безжизненно парящую ленточку окружил рой ремонтных дронов и кибермехаников. Поверхностный анализ, выполненный крейсером Джахан-Нам, показал, что часть можно починить с помощью нанитов, а часть, например, повреждённые фрагменты глубинного привода, подлежит замене на запчасти, которые должен был доставить находящийся в секторе 32 s ремонтный фрегат флота «Зеро». Миртона удивили лишь наниты, насчёт остального он знал, что стрипсы были мусорщиками, собиравшими и использовавшими островы разбитых кораблей, не особо интересуясь, принадлежали ли те научному клану, собранию, элохимам, погранохране или альянсу. А поскольку большая часть их конструкции была основана на образцах объединённых космических заводов, ремонт на определённом этапе напоминал замену подходивших друг другу кубиков. Ремонт корпуса, замена части и глубинного привода и, в качестве бонуса, починка плазменного орудия вместе с турбинной пушкой должны были завершиться в течение всего 53 часов. На остальное, полную зарядку реактора и тест отремонтированных систем отводилось ещё 10, что, учитывая параметры столь крупного корабля, как ленточка, было просто головокружительно быстро. Для безопасности полное время ремонта округлили до 70 часов, что составляло около трёх лазурных суток. Грюнвальд ни разу не слышал, чтобы ремонт вне верфи мог быть сделан так оперативно. Стрипсы, однако, были неутомимы и трудились без перерыва, методично и с удивительной чёткостью. «Не нравится мне это», — жаловалась Эрин Хакль, нервно расхаживая по стазе с навигаторской. С тех пор, как в СН торчал Стрипс, она чувствовала себя не слишком уверенно. Что касается машины, то они попеременно с Миртоном сторожили её в трюме, в то время как оставшийся в сердце Хаб держал палец на клавише запуска, введённой в систему программы самоуничтожения. Грюнвольд также выдал оружие остальным членам команды слипвайс к удивлению капитана схватила небольшой лазерный пистолет так словно уже имело с ним дело И лишь доктор Гарпаго принял ядерный револьвер с явной неохотой заявив что не сумеет из него даже прицелиться не говоря уже о том чтобы выстрелить В конце концов ему поручили носить еду из кают компании и переносной санузел для Танский которому приходилось постоянно оставаться в сердце Вряд ли для доктора проблема носить горшок решила Хакль. «Однако, если бы этим пришлось заниматься мне, да ещё для Дракулы, я наверняка выпрыгнула бы из шлёза». Однако эти и подобные мысли быстро сменялись другими, стоило ей бросить взгляд на киборга. Стрипс выглядел почти так, как она ожидала. Около трёх метров роста, внешне напоминающий бесполую человекоподобную ходячую машину из стали и поршней. Ощущение чуждости несколько ослабло, когда она увидела его человеческую составляющую — лицо в виде наложенной маски. Вряд ли та держалась на настоящем лице. Сквозь тонкую, испещренную служебными разъемами кожу местами просвечивал желтоватый закопченый череп, словно обожженный летящими из заряжающейся аппаратуры искрами. Ну и гадость. Когда открылся шлюз ленточки, и они впервые увидели стрипса — Эрин едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. Интересно, сколько процентов биологического тела осталось в этом нечто? Наверняка немного. Она вздрогнула, глядя, как киборг, шипя поршнями, проходит через шлюз и с глухим лязгом делает первые шаги по палубе их корабля, скрежеща сервомеханизмами. «Вероятность успешного контакта...» «Составляет 30,3%», — произнес тогда Стрипс до ужаса мертвым, словно искусственно сгенерированным голосом. Миртон удивленно заморгал. «Необходимо позитивное отношение к симуляции. Биологический оптимизм поддерживает функциональность систем». «Нам тоже очень приятно...» процедил Грюнвальд. Киборг повернулся к нему и, к ужасу, Эрин изогнул губы в подобии улыбки. «Я Миртен Грюнвальд, капитан», — он показал на Хакль. «Первый пилот, Эрин Хакль». «Желаешь обрести технологическое спасение?» — спросил, продолжая улыбаться, Стрипс, и в его компьютерном голосе словно прозвучала тень неподдельной надежды. «Нет», — ответил Миртон, — «спасибо за предложение». Искусственная улыбка киборга исчезла столь же быстро, как и появилась. «Необходимо ознакомление с торговой офертой. Посланник стрипсов проведёт процентную оценку», — произнёс он и повторил, словно желая подчеркнуть вес своих слов. «Необходимо...» Ознакомление с торговой офертой. «Перед проведением оценки три кратких сообщения», — объявил Грюнвальд. Киборг выжидающе взглянул на него. «На корабле запущена программа самоуничтожения. Копия данных из сердца передана на крейсер. В случае попыток технологического спасения со стороны стрипсов или незаконного захвата груза «Ленточка взорвётся». О копии данных известно. Необходимо продолжение. Во-вторых, возле вышеупомянутого груза будут находиться первый пилот или капитан, и в случае попытки его незаконного захвата груз будет серьёзно повреждён, что значительно уменьшит его ценность». «Вероятность подобного составляет от пятидесяти до шестидесяти процентов», чуть шутливо добавил Миртон. «Это понятно?» «Необходима более точная процентная верификация вероятности повреждения». «Во имя ушедших?» «Ладно. Она составляет ровно пятьдесят процентов в зависимости от действий стрипсов. В третьих и в последних...» Окончательный торговый обмен будет совершён возле пограничного локационного буя сектора 32S после полной зарядки нашего реактора. Вся команда, за исключением капитана и наблюдающей за передачей груза первого пилота, будет введена в стазис. Сразу же после сделки мы совершим глубинный прыжок. «Поблизости от ленточки будет находиться крейсер Джаханнам и транспортный челнок с отключённой тягой и предметом сделки внутри. Напоминаю, что в случае самоуничтожения серьёзные повреждения может получить не только ваш крейсер, но и сам груз». Закончил он, выжидающий глядя на посланника. «Это всё. Понял? Инструкции приняты». «Идёт анализ инструкций», — произнёс киборг. Миртон закатил глаза. «Имя у тебя какой нибудь есть?» «Именная спецификация не является необходимой», — ответил Стрипс. «Присутствующая здесь симуляционная технология развития интеллекта постчеловечества является частью целого» необходимое именование ее посланникам. Киборг на мгновение замолчал, но тут же продолжил. Анализ завершен. Вероятность успешного завершения торговой сделки показывает тенденцию к росту и составляет 40,5%. Необходимо ознакомление с торговой офертой. «Пошёл по кругу», — пробормотал Эрин, но Грюнвальд лишь кивнул и показал киборгу на одну из ветших на нижнюю палубу лесенок. «Надеюсь, протиснешься», — сказал он. «Ничего пошире у нас нет. Ленточка не крейсер». Киборг не ответил, лишь затрясся, и, к удивлению, Грюнвальда убрал одну из своих механических конечностей, отчего стал казаться значительно уже. «С меня хватит», — заявила Эрин Хакль. На десятом часу после начала ремонта доктор Гарпагу Джонс разбил последнюю бутылочку с когнитиком. Ему казалось, будто всё вокруг движется в замедленном темпе. Секунду назад он смотрел на датчики склонившегося над телом месье Амбумеда, а в следующий миг бутылочка выскальзывала из его онемевших пальцев. В отчаянии, но и со странной обречённостью – Он смотрел, как когнитик разбрызгивается по чугунному основанию амбумеда. «Упади бутылочка хотя бы в сантиметре дальше, и она бы уцелела». Он не мог в это поверить. Казалось, будто всё сговорилось против него, причём в тот самый момент, когда Хабтанский поставил его перед чудовищной, мучительной дилеммой. Во-первых, ему не давала покоя мысль о рукаве Персея. В том, что им не следует туда возвращаться, он нисколько не сомневался. Именно там они едва не погибли, а вся команда оказалась в глубине, в сознании и обречённая на смерть. Именно там они потерпели поражение. И потерпят его снова, если туда прилетят. Во-вторых, Миртон намеревался отдать машину. В этом компьютерщик был прав. Капитан планировал продать величайшее открытие человечества как минимум за тысячу лет — золотой пропуск Гарпага в Академию знаний научного клана. Иногда доктор представлял, как он входит в апартаменты отвратительного желтозубого старикашки, советника научного клана Ибериуса Матимуса, после чего запихивает ему документ, прямо в пытающуюся нести всякий бред старческую глотку. Однако эти прекрасные видения быстро рассеивались в то мгновение, когда вместо морщинистой физиономии Бериуса перед его глазами возникала лысая вампирская рожа Тански со свисающей с губы неразлучной цигаркой и кривой улыбкой в потёртом комбинезоне и с худыми пальцами компьютерного пианиста. «Усыпить их всех и самого себя. Но это предательство. Я этого не сделаю. Ни за что!» — думал он. Но Миртон отдаст машину стрипсом, отдаст ее секте, которая столь отдалилась от человечества, что сама напоминает машины. Однако, с другой стороны, жаль было бы лишиться доверия Миртона. Что, если с его помощью удастся познать тайны глубины? «Может, ты мне что-то посоветуешь?» — буркнул Гарпагу, все еще бесчувственному месье. Медицинский комплекс сообщал, что вызванный ударом кровоподтёк уже рассасывается, и есть немалый шанс, что механик очнётся ещё до запланированного глубинного прыжка из тестера. Но всё же дело выглядело достаточно серьёзно. Судя по всему, введение в стазис не помогло раненому, а повторный из него выход тем более. Теперь амбумет трудился вовсю, вонзая месье в голову инъекторы и наноиглы. Доктор надеялся, что механик вылечится достаточно быстро, чтобы взглянуть, как идёт ремонт корабля, и не подложит ли в него стрипсы какую-нибудь бомбу. «Так что же делать?» — размышлял он. «Миртон продаст машину, можно не сомневаться. Но как я могу перечеркнуть всё, что связывает меня с капитаном из-за какой-то тысячелетней машины?» По сути, всё было просто. Джон сам носил еду после завершения ремонта, когда прыгун будет уже готов. Но ведь на нём ещё оставался бы тот стрипс. Этого глупец хап не учёл. Когда доктор его об этом спросил, он лишь ответил «Я над этим работаю». А может, Танский просто хотел прыгнуть вместе с находящимся в сознании стрипсом сквозь глубину? Наверняка дело именно в этом. Компьютерщик хотел поджарить ему мозги. Стрипсы тоже страдали от послеглубинной болезни. Но если киборгу всё же хватит здоровья, чтобы всех прикончить? Полный абсурд. «Слишком я для всего этого стар», — подумал доктор, как уже много раз до этого. «Просто я слишком стар, и когнитика у меня больше нет». Увидев, что у них есть, киборг настоял на том, чтобы остаться в трюме. «Необходим контроль торговой процедуры», — объявил он, но Миртон прекрасно знал, что речь вовсе не о контроле. Стрипсы увидели машину, и ставка в игре теперь стала намного выше. «Необходимо завершение торговой процедуры», при полном удовлетворении обеих заинтересованных сторон. «Необходим контакт с крейсером флота «Зеро» с целью расширения переговорных возможностей», сообщил посланник, закончив поверхностное сканирование машины. Какое-либо повреждение представленного груза завершится смертью всех заинтересованных в торговой процедуре без возможности доступа к технологическому спасению. Отказ в завершении торговых переговоров не принимается. Груз должен стать частью симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества. Необходимо постоянное присутствие посланника на борту прыгуна «Ленточка» необходимо незамедлительно приступить к полному ремонту. Затем Стрипс перечислил им шансы повреждения груза и риск, связанный с возможной попыткой его перехвата. Обман оказывался полностью невыгодным, о чём, впрочем, бесстрастным голосом сообщил им Стрипс. Судя по всему, он счёл, что вилять нет никакого смысла. Стрипсы слишком многое приобретали, покупая машину четвёртого поколения, чтобы пытаться играть в какие-то игры. То, не прикончат ли их потом, представляло собой отдельную проблему. Он также повторил, что остаётся на ленточке. а матери, дочерь!» — простонала Эрин. «Он что, так и будет тут торчать?» «Видимо, да», — поморщился Миртон. «Что ж, на его месте я поступил бы так же». «Прошу прощения, что прерываю», — внезапно послышался голос Хаба. «Капитан?» «Что там?» Искин фиксирует едва заметное присутствие в окрестностях ещё одного корабля. Совсем небольшого, лишь короткий писк в глубинном эхе. Я предположил, что это часть флота Стрипсов. Флот Зеро в последнее время не совершал никакого глубинного прыжка». «Ответ отрицательный», — заявил Стрипс. «Необходима верификация сигнала. Необходим контакт с крейсером флота «Зеро» с целью верификации сигнала и расширения переговорных возможностей». «Великолепно», — вздохнул грюнвольд «Проверяйте, что хотите, но беритесь, наконец, за работу. Я не намерен торчать тут целый лазурный месяц». «С учетом этапа торговых переговоров необходимо новое предложение технологического спасения». К ужасу Хакль Киборг снова попытался улыбнуться. «Спасение есть чистота. Предлагается полное достижение чистоты. Избранные индивидуумы могут обрести технологическое спасение степени альфа «сохранив именную спецификацию и получив функцию в высшем реестре симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества». «Он расширяет предложение», — фыркнул Эрин. «Теперь мы можем стать большими шишками у стрипсов». «Мы не заинтересованы в технологическом спасении», — повторил Миртон. «Ни низшего, ни высшего реестра». «Не повторять своё предложение, ибо оно вызовет не только очередной отказ, но и подозрение в попытке нечестно повлиять на переговоры, ладно?» «Необходим контакт с крейсером флота «Зеро» с целью верификации сигнала и расширения переговорных возможностей». «Опять по кругу», — криво усмехнулась Хакль. По прошествии 15 часов с начала ремонта танский понял, что не может ничего сделать. Стрипсы почти сразу же приступили к работе, облепив ленточку подобно обезумевшим насекомым. Второй монитор в сердце сбрасывал ему постоянно обновлявшиеся данные о состоянии прыгуна, который ремонтировали столь быстро, что корпус, казалось, разрастался, словно в некой средневековой компьютерной игре. Сразу же после того, как удалось включить внешние камеры, Танцкий заметил, что только что прибывший ремонтный фрегат флота «Зеро» закрепляет на их корабле новые куски борта и узловатые наросты глубинного привода. На вид было заметно множество различий. Отремонтированные фрагменты напоминали кусочки из разных головоломок, но кибернетические работники с ходу подгоняли их на место. Чем-то это напоминало некий танец, хотя случались и заминки. В какой-то момент один из механиков погиб от удара автоматической опоры фрегата. Хаб был свидетелем, как наполовину механическое тело унеслось в пустоту тестера, оставляя за собой красную полосу, струю всё ещё человеческой крови. Не похоже было, чтобы кого-то из стрипсов это особо взволновало. Как напасть их дери, они могут всё это проделать без верфий? Если у них такой размах, то почему их какой-нибудь в тайне построенный флот ещё не атаковал Альянс? Хотя, может, им это просто не нужно. Они функционируют словно машины, спасают определённый процент человечества в зависимости от потребностей. Почти механическая бережливость и здравомыслие. Вот только войну начали именно машины. И тогда с сыной никто не считался. Ладно... «Сейчас это неважно. Что я могу сделать? В присутствии Стрипса на борту немного. Надо бы его как-то выманить наружу или уговорить Дока, чтобы действовал более прямо. Увы, похоже, Гарпагу сломался. К тому же появилась ещё одна маленькая проблема». Хаб выплюнул погасший окурок, который приземлился возле остальных и машинально потянулся к пустому карману комбинезона. Только что початую пачку с неоникотином он, похоже, посеял где-то в сердце и не мог теперь вспомнить где. Такого с ним никогда ещё не случалось. Внесение несоответствий. Пытаясь выяснить, кто тому виной, он уже трижды подвесил систему. На самом деле ничего серьёзного. Отдельные программы, обслуживавшие ленточку, продолжали действовать, о чём позаботился кастрированный Искин. Однако каждый раз после автоматического перезапуска вышестоящего программного обеспечения Танский чувствовал, как весь покрывается потом. Наверняка от него уже начало вонять. Казалось, будто пот пропитал весь комбинезон, который он обычно носил прямо на голое худое тело. Ему было Страшно. Каждый раз после рестарта ему приходилось заново вводить команды автоматического самоуничтожения корабля и вешать их на клавишу выполнить. Он думал о том, позволяет ли технология стрипсов проводить текущее сканирование того, что он проделывает в сердце. Если так, то для них это должно было напоминать компьютерную икоту, включение и выключение самоуничтожения, а также сбросы перезапуск системы. Наверняка они не понимают, что происходит. Может, подозревают некий вирус? Впрочем, неважно. Хаб имел постоянный доступ к каналу интеркома и прекрасно слышал всё происходящее в трюме. Соответственно, он знал, что киборги не допустят, чтобы машина ускользнула из их рук, а потому согласятся на всё, лишь бы заполучить древнюю технологию. «Естественно, потом их убьют», В этом он не сомневался. Грюнвальд и Хакли об этом даже не подозревали. Они видели лишь набитые юнитами чипы. Во имя ушедших сумма была воистину астрономической. Если бы они остались живы, могли бы купить себе крейсер, а может и что покрупнее, вместе с командой Иванной с джакузи. Но это были лишь виртуальные суммы, чеки без покрытия. Зачем трупу кредиты? «Нужно избавиться от этого стрипса. Только как?» Хаб склонился над микрофоном. «Доктор Гарпаго», — любезно проговорил он, не обращая внимания на стекающую со лба каплю пота. «Можно вас попросить на минуту? У меня тут безотлагательное дело». «Наверняка притащит горшок», — подумал он, позволив себе на мгновение улыбнуться. «Старый дурак!» Интересно, как быстро он примчится. Что касается остального... «Чего вы хотите?» — внезапно послышался в громкоговорителе в сердце раздражённый голос Гарпагу. Танский удивлённо моргнул. Мушка не прилетела сразу. Склонившись над клавиатурой, он проверил каналы связи. К счастью, Джонс всё же был не настолько глуп и пользовался двунаправленным интеркомом. Имелся шанс, что никто этого не услышит. Хаб быстро ввёл команду дополнительной блокировки аудио и ответил. «Вы должны усыпить стрипса». «Шутите?» «Я вполне серьёзно». Тански нервно огляделся вокруг. Где-то должна была прятаться хотя бы одна цигарка. «Или отравить. У вас ведь есть что-нибудь такое в вашем кабинетике? Кстати, не найдётся у вас пачки неокурева». «Нет», — кашлянул доктор, — «во имя ушедших, как вы себе это представляете? Это же не знаю, чем это нечто питается». «Я видел, что оно пьёт», — Хабб бросил взгляд на помаргивающий зелёным сервер. «Оно пользуется и кают-компанией, похоже, хлещет флюид. Не можете туда чего-нибудь добавить?» «Нет, ничего добавлять я не буду, это уже какой-то абсурд». «Мне очень жаль, но присутствие стрипса на борту всё меняет», — выпалил Гарпагу. Наверняка текст этот уже был заготовлен заранее. Тански сочувственно улыбнулся. «Они всех нас убьют», — заявил он с торжествующим видом, извлекая откуда-то кривой окурок. «Я вам уже говорил, доктор. Даже ребёнок догадался бы, что именно так и случится. И будьте наивным». «Я отказываюсь!» «Как хотите», — Хаб пожал плечами. «Как я понимаю, вас не интересует дальнейшая жизнь научная карьера. Ладно, у меня, однако, на этот счёт иное мнение. Ну, о, нашлась наконец-то!» «Что?» «Пачка с Неокуревым!» «Холодно с вами прощаюсь», — добавил он и прервал связь. Муха ускользнула. «Пока что!» Хаб закурил, затянулся и начал размышлять над очередными возможностями. Их оставалось критически мало, но кто не работает, тот не ест. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, и что-то там потехе час. Ту последнюю поговорку до имперских времён он как раз не помнил. «А что касается Дока», — подумал он, Напомним ему о нарушении субординации, тогда, когда он меньше всего будет этого ожидать. Против паука у мухи никаких шансов. Пинслип Вайз нисколько не испугал прибывший на корабль Стрипс. Ей приходилось видеть вещи похуже, самое жуткое из которых всё ещё находилось в трюме. Чуть меньше, чем через 26 часов после начала работ над ленточкой, она скрылась в своей каюте. Её услуги больше не требовались, и сам Миртон, взглянув на неё, посоветовал ей поспать. «Из-за нашего дорогого гостя будем спать посменно», — объявил он. А потом сказал, что в случае чего заменит Хаба, который, однако, пока что выглядел полным сил. Наверняка что-то принимал, но Пин это не интересовало. Ей хотелось только спать. Она уже не помнила, сколько часов анализировала прыжковые траектории после подключения галактического кристалла. Тестер был слабо исследован, и данные ограничивались в основном ранее записанными путями подхода, несколькими спокойными местами, в одном из которых они сейчас находились, и набитой прыжковыми буями пограничной территорией. Но что, если им придётся прыгать отсюда? Один раз им это удалось, они прыгнули на ходу, что повлияло на экстраполяцию. Но в следующий раз... «Всё из-за этого напастного хаба. О чём он вообще думал? Я даже не могу честно рассказать, как всё было с месье, поскольку вину он взял на себя. Что ж, всегда можно оприходовать его парализатором, который он так охотно мне вручил. Если, конечно, тот вообще работает». «Неважно. Ей не хотелось ни о чём думать». Впрочем, ей пришла мысль добиться от флота зеро информации о Секторе. Её допустили с неохотой, но загрузили галактический кристалл данными, касавшимися около одной трети тестера вместе с их текущей локализацией. Если они останутся живы, а данные утекут, Сектор-32С станет несколько проще для космоплавания». Секту, похоже, действительно крайне интересовало то, что находилось в трюме. Стараясь не думать о машине и сгущающемся со всех сторон холоде, Пин запустила тестирование переданных киборгами данных. Галактический кристалл не был оснащён аналитической программой, в отличие от ленточки. Если карта окажется полной ерундой, Пин сразу об этом узнает. К счастью, пока что ничто на это не указывало. Куда хуже, что даже карта не решала проблему прыжка из неотмеченной буем-зоны. Рюнвальд хотел лететь в окрестности прихожей Куртизанки, в сектор с каталожным номером 5566, находившийся по соседству со скоплением НГЦ 1624, которое простиралось от рукава Лебедя до самого созвездия Персея. Там было немного мусора, какие-то остатки серных туманностей... Что хуже, ленточке пришлось бы совершить почти предельный прыжок, составлявший всего 14,7 светового года. Дальше экстраполяция начинала сходить с ума, и выныривание из глубины становилось настоящей лотереей. «Это невыполнимо», — подумала Пин. «По сути, без буя — это абсурд». А времени оставалось всё меньше. Стрипсы уже заряжали реактор. Они должны были сделать это по завершении ремонта, но Танцкий около часа назад сообщил, что на ремонтный фрегат прибыли зарядные установки. Подойдя к внешнему каналу реактора, сектанты подключили трубы зарядной установки и поглотили остатки энергии реактора, чтобы полностью его зарядить. Вся ленточка отключилась минут на 15, не считая системы жизнеобеспечения. Наступил момент, в котором они оказались беззащитны, даже самоуничтожение перестало представлять угрозу. Именно потому Хакль в полном боевом снаряжении отправилась в трюм, чтобы присоединиться к целившемуся в машину Миртону. Если стрипсы что-то планировали, то это был решающий момент. Однако они так ничего и не предприняли, и очищенный реактор всосал резервную энергию. Ленточка включилась, и зарядная установка начала приготовление к закачке энергии. Благодаря этому они экономили время. По их оценкам, ремонт должен был в итоге закончиться примерно через 30 часов, а не через 40. «Прекрасно», — решила Пин. «А я сейчас хочу только спать. Хочу забыть о машине, забыть о стрипсах, забыть о напасти и дурных пророчествах. И прежде всего забыть о холоде, об идущем изо рта паре и серебристых нитях и не, похожих на кружева зимних звёзд. Я хочу только одного — уснуть. Когда Пинслип вошла в каюту, голова её была набита формулами, векторами и экстраполяциями прыжка. Даже не обратив внимания, закрыла ли она за собой дверь, она рухнула на койку и закрыла глаза, провалившись в темноту. «Пинслепвайз?» «Нет», — пробормотала она, открывая глаза. «Нет, пинслепвайз, сколько мне ещё тебя будить? Напасть тебя дери!» — орала Эрин. «Немедленно в СН, пинслепвайз!» «Что?» — прохрипела она, в голове у неё пульсировало. «Я сплю». «Ты уже девять часов спишь в СН, немедленно!» «Девять часов?» «Иду, иду», — простонала она, поднимаясь с койки. Вокруг всё кружилось. Подойдя к крану, она нажала кнопку и, набрав в ладони холодный конденсат, потёрла лицо, почти морщась от боли, а потом посмотрела в зеркало. Она выглядела словно призрак. «Говорит капитан Кайт с флагманского эсминца пламя, герцогство Гатларк», внезапно загремела в громкоговорителях, и пин машинально попятилась, едва не споткнувшись. Уже известный ей странно дрожащий голос подействовал на нее, словно влитая в глотку кружка кофе. «Обращаюсь к пребывающему в секторе 32С флоту Зеро Стрипсов. На вашей территории находится прыгун, преследуемый объединенными герцогствами Гатларк и Исемин». «За технологическую кражу, совершенную в принадлежащей герцогству системе ГАДЭС. Обращаемся с просьбой о немедленной выдаче преступников под нашу юрисдикцию». «Во имя ушедших? Гатларкцы здесь? Каким чудом?» Пинслип выбежал из каюты и помчалась в СН, по пути едва не налетев на полу доктора Гарпаго. «Что это было, напасть его?» — простонал Джонс, но она даже не обернулась. «Если они действительно поблизости... Нет, не может быть. Они не могли проникнуть глубже. Передают откуда-то с границы, вблизи от локационных буёв». Запыхавшись, она внезапно поскользнулась и чуть не упала, в ужасе заметив, что подошвы поспешно надетых ботинок скользкие от иния. Она задумалась, как выглядит её каюта. Как ледяной грот? Видели ли то же самое и другие? Наверняка, если только она окончательно не свихнулась. В стазе с навигаторской в кресле первого пилота сидела Эрин Хакль. Рядом, словно механическая трёхметровая статуя, неподвижно стоял в стрипс. Миртон наверняка остался возле машины. «Откуда?» — крикнула Пин. Эрин даже не обернулась. «Это ты мне, скажи, вайс рявкнула она. «Астролокация — твоя работа! Я принимаю это сообщение уже несколько минут. В конце концов, я пустила его через громкоговоритель, когда поняла, что он тоже знает». Ей незачем было добавлять, что речь идёт о Стрипсе. «Похоже, у него встроенная связь с остальным его флотом». Пинслип села в кресло второго пилота и коснулась клавиши. «Сейчас», — пообещала она, — «дай мне минуту». «Необходим немедленный контакт с капитаном ленточки», неожиданно произнес Киборг, и вайс почувствовала, как по спине пробежал холодок. «Обнаружено несоответствие. Проведен сеанс связи с крейсером Джаханнам. Анализ завершён Шанс на успешное завершение торговых переговоров демонстрирует тенденцию к снижению» и составляет 20,5%. Отказ в завершении торговых переговоров не принимается. Груз должен стать частью симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества». «Станет, станет!» — прошипела сквозь зубы Эренхакль «Капитан, — сказала она в интерком, — Стрипс хочет с тобой поговорить». «Почему это меня не удивляет?» — послышался усталый голос Миртона. «Я в его распоряжении». «Необходима немедленная выдача груза присутствующему на прыгуне ленточка посланнику флота Зеро», — объявил Стрипс. Необходимо немедленное завершение сделки по передаче груза симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества. Необходимо начало переговоров между крейсером флота «Зеро» Джоханнам и присутствующим в системе тестер флагманским эсминцем пламя герцогства Гатларк, капитан Кайт Тельсос. «И как нам это немедленно завершить?» — крикнул в громкоговорителе Грюнвальд. «Вы еще ремонт корабля не закончили. В юнитах вы передали только аванс. И даже не зарядили до конца грёбаный реактор!» «Необходима передача следующих данных. Ремонт завершён на 86,6%. Зарядка реактора завершена на 71,7%. «Психологический и психобиологический анализ команды прыгуна «Ленточка» завершён на 77,7%. Начат анализ новых фактов», — добавил Киборг. «Идёт симуляция событий. Необходимо ожидание». «Что он там несёт?» «Анализирует», — ответила Хакль. На мгновение всё словно застыло в жуткой тишине. Стрипс выглядел так, словно полностью отключился, а Пин вдруг заметила, что во всей СН падает температура, и притом резко. Холод вокруг неё сгущался, изо рта вылетел небольшой клуб пара. «Холодно?» — шёпотом пожаловалась Хакль. «Анализ завершён», — сообщил Киборг и склонился над первым пилотом. Прежде чем кто-либо успел произнести хоть слово, стрип схватил её механической рукой за горло. Эрин вскрикнула, и Стрипс поднял её в воздух, дёрнув за заплетённые в конский хвост светлые волосы. Извернувшись, первый пилот вцепилась руками в державшую её конечность. Вайз в ужасе нажала кнопку интеркома. «Миртон!» — заорала она. стрип схватил хакль! Слышишь, он...» Договорить она не успела, ибо в то же мгновение у нее потемнело в глазах. Киборг грубо сбросил ее с кресла на пол и наклонился над интеркомом. «На основании данных ситуационного анализа», — сообщил он, «а также психологического и психобиологического анализа капитана ленточки Миртона Грюнвальда, в контексте симуляции угрозы для жизни члена его команды Выбран путь действий номер три. Вероятность успешного завершения торговых переговоров демонстрирует тенденцию к росту и составляет 80,8%. Стрипс на мгновение замолчал, крепче сжимая вырывающуюся эрин. «Отказ в завершении торговых переговоров не принимается», продолжил он. «Груз должен стать частью симуляционной технологии развития интеллекта постчеловечества». «Пинслип, ко мне!» — крикнул в громкоговоритель Грюнвальд. «Танский палец на кнопку самоуничтожения! Быстро!» Вскочив, Вайс бросилась в коридор.